Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет «Фантастический рассказ. Включите вашу память». Автор Владимир Рыбин. Рассказ был опубликован в журнале «Юный техник» номер 10 за 1980 год. Читает Олег Шубин. В нашем классе появился Вундеркинд. И надо же, им стал Петька Самойлов, для которого тройка всегда была единственным средством передвижения из четверти в четверть. Но вот однажды он пришел в класс, бросил портфель на парту и ни с того ни с сего стал декламировать наизусть строки из книги, которую мы по литературе еще не проходили. И тут как раз урок литературы. Татьяна Воробьева, отличница и всезнайка, ясно не выдержала, пискнула из-за парты. А Петя Гоголя наизусть выучил. Анна Петровна поглядела на нас, а потом в журнал. Видно, не поняла. Что мы приготовили дома? Кто готов отвечать? Каждый раз она так спрашивает, и каждый раз после этого ее вопроса парты скрипеть начинают. Это мы сползаем пониже. А тут все повернулись к Петьке. И Анна Петровна тоже на него поглядела, как всегда смотрит, когда хочет вызвать. И Петька не стал ломаться, вылез из-за парты, рот открыл и... ни слова. Молчит. Мы уже подсказывать начали. Но тут Петька словно проснулся. всхлипнул как-то странно и сказал, «Я лучше Евгения Онегина прочитаю». и, не дожидаясь разрешения, пошел с короговоркой про дядю, который не в шутку за не и уважать себя заставил. Анна Петровна не поверила даже, подошла, посмотрела, не по книжке ли читает. Да так и простояла рядом, чуть ли не весь урок. А когда звонок прозвенел, взяла Петьку за руку и увела в учительскую. Вышел он оттуда, красный, улыбающийся. «Пятерку получил?» «Что пятерка?» — сказал Петька таким тоном, будто никогда ничего другого не получал. «Она меня представлять будет». Как это представлять? Обыкновенно. Перед всеми учителями буду декламировать. И он, важно, пошел по коридору, а мы все стояли на месте, удивленные, восхищенные, пораженные возможностями, которые отныне открывались перед Петькой. Мы-то знали. Если уж кто попадает в вундеркинды, тому тройку не поставят. Лучше спросят еще раз. На другой день было Петькино представление в актовом зале. Впереди сидели учителя, потом мы всем классом. Все-таки он наш вундеркинд. А на последних рядах остальные. Представляла Анна Петровна. Она говорила недолго, но здорово. "Товарищи", говорила она. "Ребята, кое-кто из вас жалуется на плохую память. А ведь память наша имеет фантастические возможности. История знает немало примеров, когда простой человек выучил невероятно много. Приведу только один пример. Мацофанти. Итальянец Джузеппе Мацофанти выучил 56 языков. Конечно, не у всех такие способности. Но все могут развить свою память настолько, чтобы хорошо помнить не только уроки, но и многое другое. Живой пример этому. Тут Анна Петровна убежала за кулисы и вывела на сцену нашего Петьку. Это Петя Самойлов. Вы все его хорошо знаете. Он сумел развить свою память. Сейчас Петя прочтет по памяти отрывки из романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина Евгений Онегин. И первая стала аплодировать. А потом наступила тишина. Слышно было, как воробьи за окном чирикали на весеннем солнце, до половицы под вундеркиндом скрипели. Он все переминался с ноги на ногу, уже не красный, а бледный, и молчал. «Лугоморье дуб зеленый», — подсказал кто-то, и все засмеялись. Вдруг Петька словно проснулся. «Богат и славен кочубей», — сказал он. «Его поля необозримы, там табуны его коней пасутся». Анна Петровна пыталась возразить, что это, мол, не Евгений Онегин, а Полтава, но на нее замахали руками. И Петька продолжал без запинки говорить. С выражением говорил, какого мы от него никогда и не слышали, особенно это «И грянул бой! Полтавский бой!» Его долго не отпускали со сцены, а после мы за него взялись. Мы — это Коля Еремеев, Ваня Колосов и я. Еще с утра мы договорились взять Вундеркинда под свою опеку. Приближался конец года, и нам тоже не помешало бы вызубрить по поэмке, чтобы всех удивить. На улице мы подошли к нему. Мы хотим узнать, как тебе удалось столько вызубрить». «Я не зубрил вовсе», — честно сказал Петька. «Я этих стихов и в глаза никогда не видел». «Наверное, ты их сам сочинил», — съязвил Коля Еремеев. «Да они мне приснились, честное слово. Пусть меня на второй год оставят, если вру». Это была всем клятвам клятва. В такую поневоле поверишь. «Вот оно что, обучение во сне», — сказал Ваня. «Известное дело. Я читал. Включаешь магнитофон и спишь себе, а во сне все само выучивается». — Да нет у меня никакого магнитофона, — сказал Петька. — Приснилось, и все. — Может, у тебя кровать такая волшебная? — Ничего не волшебное. А ну, покажи кровать. Мы пошли к Петьке домой. Оглядели кровать, ничего интересного не нашли, кроме царапины на деревянной спинке, да еще гвоздя, вбитого зачем-то снизу. — А может, ты это все выдумываешь? — растерянно спросил Коля. Хотя по Петьке на физиономии было видно, что ему самому все это до смерти интересно. — А почему ты со сцены начал читать совсем не то, что на уроке? «Забыл», — шепотом сказал Петька. «На другую ночь мне Полтава приснилась». И мы зашептались, удивленные. «Шепот ведь такая штука, только начни, потом слово вслух сказать страшно». Так мы стояли и шептались, пока не дошептались до одной идеи — кому-то остаться у Пеньки ночевать. Кинули жребий, досталось мне. Родители мы быстро уговорили, сказали, что надо вместе уроки учить, чтобы получить пятерки по литературе. Мне постелили на полу. Лег я и стал глядеть в потолок. а по потолку тени ползали. Должно быть, на улице гулял ветер, фонари качал. Петька уже спал давно, а я все лежал с открытыми глазами и завидовал ему зубрящими во сне очередную поэму. Потом догадался подтянуть свой матрасик к самой его кровати и скоро уснул. Во сне я стоял у доски, рассказывал какую-то сложную теорему, а учитель по математике, наша самая страшная гроза, стоял и улыбался. Утром на уроке математики, выйдя к доске, я вдруг совершенно ясно вспомнил свой сон и начал исписывать доску тригонометрическими знаками. «Это же из программы девятого класса!» — удивился учитель. Взял меня за руку и увел в учительскую. После моего триумфа вся школа потеряла покой. На переменках только и разговоров было, что о вундеркиндах из пятого В. С других этажей приходили смотреть на нас, как на артистов. Потом к Петьке стал проситься Коля Еремеев. Но прежде чем удалось еще раз уговорить родителей, мы сделали открытие. Случайно узнали, что волшебные сны можно видеть не только в Петькиной комнате, но и по другую сторону стены, на улице. И не только ночью, но и вечером, если задремать. Мы вкопали в том месте скамеечку и допоздна стали просиживать на ней с закрытыми глазами. Сны наши были как кино, даже интереснее. Они помнились довольно долго, а потом как-то сразу забывались. Но потом на смену и тоже вдруг вспоминался другой сон. но пятерок нам уже не ставили. Учителя, прежде говорившие «интересно», стали говорить «подозрительно» и требовали ответов на заданные уроки. А вот уроки нам почему-то не снились. Так продолжалось недели две. Однажды мы, как всегда, сидели на своей скамейке и спорили о причинах странных снов. «Дом у нас старый», — говорил Петька, «а в старых домах всегда что-нибудь водится. Когда я был маленький, мне бабушка такое рассказывала». «Заколдованный дом», — сказал Коля Еремеев. А Ваня, который ничего не представлял себе без космоса, стоял на своем. Это космические лучи. Кто-то с другой звезды внушает нам свои мысли. Откуда же они знают про нашу литературу? А может, они тебе только помогли вспомнить? Было бы чего вспоминать. А может, отец любил стихи? Мы оглянулись. Рядом стоял высокий дядя в плаще. — При чем тут отец? — рассердился Петька. — Вот тебе раз. Ты же сын своего отца. — Дяденька, — удивленно сказал Ваня, — вы ведь не знаете, о чем мы говорим. Подумай, Тайна, вы разговариваете об обучении во сне. Мы рты поразевали от удивления. — А вы откуда? — спросил Ваня, опомнившись. — Вон из того дома. Видите крышу? — Могу утешить. Мне тоже эти сны не дают покоя. «Как — Какие сны? — чуть ли не хором воскликнули мы. — Эти самые. Вы только любуетесь ими, а мне еще приходится разбираться в их природе. Понимаете, замечено, что под воздействием определенных электромагнитных излучений в человеческом мозгу просыпаются какие-то неведомые центры памяти. Происходит это во сне. — Во сне просыпаются? — спросил Колька Еремеев. Я дернул его за рукав. Петька наступил на ногу, а Ваня толкнул в бок, чтобы не мешал. — Ну а что видеть его во сне? Тут уж таиться было ни к чему, и мы, перебивая друг друга, рассказали все. — Интересно, интересно, — говорил незнакомый дядя. — Вы хотите спросить, что это такое? — Не знаю, ребятки. Да и никто, думаю, пока еще не знает. Ясно только, что это память. — Причем тут память? Как можно вспомнить то, что еще не читал или не проходил на уроке? — Говорят же, весь в отца. Если наследуется внешность, то почему не быть наследственной памяти? Почему бы детям не принимать знания и опыт родителей? Такая память, возможно, существует в каждом из нас. Только не может вспомниться. — Во была бы жизнь! — заволновался Коля Еремив. — Учиться не надо, ведь отец все уже проходил. мы поглядели на Кольку с завистью. Его отец был кандидатом наук. «Как же можно не учиться? Ведь знания не стоят на месте, их становится все больше». «Лет через сто какие же это головы у людей будут?» задумчиво сказал Коля Еремеев. «Вероятно, такие же. Речь идет не о том, чтобы все всегда помнить, а чтобы, когда понадобится, вызывать в памяти нужные знания. Будут люди ходить с такими аппаратами. Нажал нужную кнопку и все вспомнил. Как электронная машина. Вот-вот. Только машина большая». А тут запоминающее устройство – это твоя голова. В руках же только пульт управления. Улавливаете идею? Ведь что такое мозг? 14 миллиардов нервных клеток. Миллионы и миллионы связей между ними. Представляете, какая была бы машина из 14 миллиардов транзисторов и многих километров между ними? С большой дом, пожалуй. Вероятно, никогда не удастся создать машину, подобную мозгу. Вот мы и подумали. А зачем ее создавать, когда она уже создана? У каждого своя. Надо только научиться управлять ею. С помощью, скажем, икс-лучей. Ввел задачку, и готово решение». Он легонько щелкнул Ваню по лбу. А Ваня даже не отодвинулся. Смотрел на незнакомца круглыми глазами и, похоже, ничего не понимал. «А чего же память?» «Скажи-ка, что ты проходил, ну, например, по географии, в этот день прошлого года?» «Разве помню?» «Помнишь. Все, что читал или видел когда-либо, навсегда остается в голове». Мы засмеялись. Даже учительница говорит, что у нас в одно ухо влетает, а из другого вылетает. Но вы сами в этом убедились. Мы испытывали наши лучи вон там. Один лучик, значит, случайно пробился, дошел до вашего дома и напомнил вам даже то, что когда-то проходили ваши отцы. Он начал говорить о каких-то сложностях, которые при этом возникают, о переизбытке информации, о самозащите мыслящих систем от информационного взрыва, о том, что, вероятно, невозможность в обычных условиях вспомнить, что знали предки, и есть результат такой самозащиты. Но эти рассуждения мы плохо поняли. Мы мечтали о возможностях, которые открылись бы перед нами, будь у нас такой аппаратик. А на другой день мы снова ждали этого человека возле дома, но он не пришел, и волшебные силы пропали. И на скамейке, и в Петькиной комнате снилась теперь всякая чепуха, которую ни запомнить, ни понять. Но мы все же ходим на свою скамейку. Сидим, спорим. Мечтаем о том времени, когда станем изобретателями и сами сделаем такую машину памяти.